Второе возвращение армии принцев в Бордо вовсе не походило на первое. На этот раз достало лавровых венков для всех, даже для побежденных. Нежное чувство виконтессы де Камп предоставило большую часть их барону Канолю. Едва въехал он в заставу возле друга своего Равальи, которого два раза едва не убил, как его окружила толпа, удивляясь ему, как великому полководцу и храброму воину. Горожане, разбитые третьего дня, и особенно раненые, несколько сердились на своего победителя. Но каноль казался таким добрым, таким прекрасным и простым. Он сносил новое свое положение с такой веселостью и с таким достоинством, его окружала такая свита искренних друзей. Офицеры и солдаты Навальского полка так хвалили его, что жители Бордо скоро забыли свою первую неудачу. При том же другие мысли занимали их. Герцог Буленский должен был приехать на другой или на третий день, и по самым верным известиям знали, что король будет в Лебурне через неделю. Принцесса Конде нетерпеливо желала видеть Каноля. Спрятавшись за занавесками окна, она смотрела, как барон проходил мимо. Вид его показался ей торжествующим и вполне соответствующим той блестящей репутации, которую создали ему друзья и враги. Маркиза де Турвиль, не соглашаясь в этом случае с принцессой, уверяла, что в каноле нет ничего особенного. Лене говорил, что считает его достойнейшим человеком, а герцог де Ларош-Фуко сказал только «А, так вот герой-то». Канолю назначили квартиру в главной городской крепости, в замке Трампет. Ему позволили днем прогуливаться в городе, заниматься своими делами или удовольствиями. С зарей он должен был возвращаться в крепость. Все это основывалось на его честном слове не искать случая бежать и ни с кем не переписываться вне города. Прежде этой последней клятвы, Каноль попросил позволения написать несколько строк. Получив позволение, он отправил к Наноне следующее письмо. «Я в плену, но свободен, в Бордо. Дал только слово ни с кем не переписываться, и пишу вам эти строки Нанона, чтобы уверить вас в моей дружбе, в которой вы могли бы сомневаться, видя мое молчание. Прошу вас защищать мою честь перед королем и королевой» барон де Каноль. В этих условиях плена столь снисходительного нельзя было не узнать влияние викантессы де Камп. Дней пять или шесть Каноль был занят обедами и праздниками, которые ему давали друзья. Его беспрестанно видели вместе с Равальей, который водил его здоровой рукой, а раненую носил на повязке. Когда били барабаны, и жители Бордо отправлялись в экспедицию на сборном месте, являлся каноль с Равальи, или один, и, сложив за спиной руки, с любопытством смотрел на толпу и улыбался. Впрочем, поселившись в Бордо, он редко видал Викантесу де Камп и едва говорил с нею. Казалось, Кларе достаточно того, что каноль не с Наноной, казалось, она счастлива тем, что держит его при себе. Каноль написал ей письмо и горько жаловался. Она ввела его в несколько домов той невидимой протекции, которую оказывает женщина, когда она любит, но не желает, чтобы угадывали ее чувства. Она сделала еще более. Каноль, по просьбе Лане, был представлен принцессе Конде. Красавец-пленник показывался иногда в ее гостиной и ухаживал за придворными дамами. Не было, по-видимому, человека, который занимался бы так мало общественными делами, как Каноль. Видеть виконтессу, сказать ей несколько слов, если он не мог говорить с нею, то подметить ее ласковый взгляд, пожать ее руку, когда она садилась в карету вот чем занимался пленник весь день. Ночью он думал о том же. Однако ж, через некоторое время такое развлечение показалось пленнику недостаточным. Зная деликатность виконтессы, которая боялась более за честь Каноля, чем за свою, он искал средств расширить круг знакомств и доставить себе более развлечений. Он дрался на дуэли с офицером и с двумя статскими, что дало ему занятие на несколько часов, но он выбил шпагу у первого и ранил двух последних, И лишился развлечения этого рода, потому что не нашлось людей, готовых доставлять ему подобное препровождение времени. Завелись у него две или три интриги, и это неудивительно. Коноль, как мы уже говорили, был очень хорош лицом. Кроме того, попав в плен, стал еще интереснее. В первые три дня и во все утро четвертого весь город говорил только о его плене то есть почти столько же, сколько о плене самого принца. Однажды, когда Каноль, надеясь увидеть в капелле Викантессу де Камп, и когда Клара не приехала, боясь, может быть, встретить его, Каноль, стоявший на обычном месте у колонны, загляделся на примиленькую женщину, которой прежде он не замечал. В этом виноват был не Каноль, а, разумеется, Викантесса, если б она приехала. Так он думал бы о ней, видел бы только ее и загляделся бы только на нее. В тот же день, когда Коноль спрашивал себя, кто может быть эта хорошенькая брюнетка, он получил приглашение на вечер генерал-адвокату Лави, тому самому, который не хотел впускать принцессу в Бордо. Его, как приверженца королевской партии, не терпели, как и герцога де Пернона. Каноль, все более и более нуждающийся в развлечении, принял приглашение и в шесть часов отправился к генерал-адвокату. Час посещения, может быть, покажется странным, особенно нашим современным львам, но Каноль поехал так рано по двум причинам. Во-первых, в то время обедали в полдень, и, стало быть, вечеринки начинались гораздо раньше. Во-вторых, Каноль всегда возвращался в крепость не позже половины десятого, и, стало быть, если он хотел повеселиться на вечере, то должен был приехать одним из первых. Войдя в гостиную генерал-адвоката, Каноль едва не вскрикнул от радости. Госпожа Лави была именно та маленькая брюнетка, на которой он так загляделся в капелле. Каноля приняли в этом доме как роялиста — доказавшего свою преданность на деле. Его так превозносили, что такие похвалы могли бы свести с ума даже одного из семи греческих мудрецов. Защиту его во время первого нападения сравнивали с подвигом Горация Коклиса, а гибель его с падением Трои, которую Улис взял обманом. «Любезный барон», — сказал ему генерал-адвокат, Я знаю из верного источника, что о вас очень много говорили при дворе, и что ваш превосходный подвиг покрыл вас славой. Королева поклялась, что при первом обмене пленными вы будете свободны, и в тот день, как вступите на ее службу, получите еще чин. Вы, вероятно, желаете, чтобы вас освободили. «Нет, милостивый государь», — отвечал Коноль, — бросая убийственный взгляд на госпожу Лави. «Клянусь вам, у меня одно желание, чтобы ее величество не слишком торопилось, ведь она должна выменить меня или на деньги, или на дельного офицера. Я не стою ни такой издержки, ни такой чести, подожду, пока ее величество возьмет Бордо, где мне очень хорошо. Тогда она получит меня даром». Госпожа Лави очаровательно улыбнулась. «О, — сказал ее муж, — барон, вы очень холодно говорите о своей свободе». «Да чего же мне горечиться? отвечал Каноль. «Неужели вы думаете, что мне приятно вступить опять в действительную службу и ежедневно подвергать себя необходимости убивать друзей?» «Но какую жизнь вы ведете здесь?» — продолжал генерал-адвокат. «Жизнь, недостойную такого отличного человека, как вы». Вы не принимаете участия ни в советах, ни в экспедициях. Принуждены видеть, как другие служат своей партии, а сами сидите сложа руки. Вы бесполезны, оскорблены. Такое положение должно казаться вам тягостным». Коноль посмотрел на госпожу Лави, которая тоже на него взглянула. «О нет», — отвечал он, — «вы очень ошибаетесь, мне совсем не скучно». «Вы занимаетесь политикой, что очень скучно. Я занимаюсь любовью, что очень весело. Некоторые из вас служат королеве, другие — принцессе конде, а я не привязываюсь постоянно к одной владычице. Я — раб всех женщин». Такой ответ очень понравился хозяйке дома. Она высказала свое мнение улыбкой. Скоро сели за карточные столы. Коноль начал играть — Госпожа Лави играла пополам с ним против своего мужа, который проиграл пятьсот пистолей. На другой день, без всякой причины, Чернь вздумала начинать беспорядки. Один приверженец принцев, неистовый фанатик, предложил разбить окна в доме господина Лави. Когда разбили стекла, другой фанатик предложил поджечь его дом. Уже раздували огонь, когда Коноль подоспел с ротой навальского полка отвел госпожу Лави в безопасное место и вырвал ее мужа из рук дюжины бешеных злодеев, которые хотели повесить его, потому что не могли сжечь. «Что, господин любитель деятельности?» — сказал каноль генерал-адвокату, дрожавшему от страха. «Что думаете вы теперь о моем бездействии? Не лучше ли, что я ничего не делаю?» Потом он вернулся в замок Трампет, потому что уже пробили Зарю. На своем столике он увидел письмо, и сердце его сильно забилось. Рассмотрев почерк, он задрожал. То был почерк викантессы де Камп. Каноль тотчас распечатал письмо и прочел. «Завтра будьте одни в капелле часов в шесть вечера и станьте налево при входе». «О!» — сказал Каноль. «Да это превосходно!» В письме была еще приписка. «Не говорите никому, что ходите туда, где были и сегодня. Бордо не город, не забывайте этого. Да остановит вас участь, который подвергся бы господин генерал-адвокат, если бы вы не спасли его». «Хорошо», — сказал Коноль, — «она ревнует. Что не говорила бы она, я прекрасно сделал, что ездил вчера и сегодня к господину Лави».